Глава 1. Колоскин. Хиба, на какое время нам ещё хватит внутренних запасов корабля? спросил я неторопливо, протирающий пыль зелёного великана. В этом не было абсолютно никакой необходимости. Многочисленная армия киберов Хоть и понесла значительные потери, но всё же была вполне дейспособной. Однако Хиба таким образом заполнял бесконечно тянущиеся минуты, и я не мог его в этом упрекать. Правда, одно время он начал было мыть тряпкой коридоры, но сам понял в итоге бесполезность этого занятия. Да и чего греха таить, я сам периодически страдал от хандры, пока не придумал гонки по кораблю. А что? Площадь позволяла Внутреннего транспорта было много на самый притязательный вкус. Всё было исправно. Красота! Так мы и носились периодически по всему Колоскину. Втроём. Я, моя супруга и мой друг. «Если говорить об энергии...» — начал Белла Хиба. «Нет-нет, я понимаю, что энергии местного солнца нам хватит на целую вечность», — прервал я зелёного великана. «Я имел в виду, хватит ли нам еды?» «Об этом можешь не беспокоиться, Александр», — неуклюже ответил Хиба. Он страдал от ВК от того, чтобы называть меня хозяином, и до сих пор чувствовал себя неуютно. Бортовые синтезаторы, рассчитанные на производство питания для десятков тысяч разумных, обеспечат нам вполне сытое проживание это на 2-3 сотни стандартных лет. Что ж, это гораздо больше, нежели я мог мечтать на земле, ещё до того, как в моей жизни появилась игра, а затем и содружество с его технологиями. Но сидеть в заперти столько времени Чёрт, до да меня же мутит от одной только мысли об этом. 2 месяца ровно столько мы сидели на каласкине, не имея возможности выбраться, и даже малейшей зацепки не было на долгожданное освобождение. А Наталья с её знаниями и обширным опытом была бессильна, чего уж говорить обо мне. Однако и под Кузьмили нам её предки. Разумеется, наша троица регулярная подолгу пропадала в игре, несмотря на то, что нас считали нежелательными гостями в большинстве ареалов. отказывать себе в удовольствии мы, естественно, не собирались. С другой стороны, здесь и в Реале было чем заняться. Например, я стал неплохо разбираться в классическом альнонском и даже цитировал ящерки строки из цикла "Время и силы". А ещё мы вдвоём с Хибой собрали по инструкции кибершпиона из подручных материалов. Звучит глупо, но факт остаётся фактом. Мы и сами сперва не поверили, но когда этот тонконогий пластиковый паучок побежал по стене, А потом начал транслировать изображение из каюты с игровыми капсулами. Мы переглянулись и одновременно выдохнули. Ого. А ещё к нам несколько раз наведывались гости. Планета, которую я считал тайной для всей вселенной, и замешанный подалёку громадина Каласкина, как оказалось, были неплохо знакомы с местным пиратом. И те, похоже, периодически проверяли корабль Гигант на прочность. Первыми за время нашего сидения в нём это решили сделать пираты из шайки Грепса. выходцы из дальнего рукава галактики, человекоподобного монстра, больше похожего на синего окаменевшего робота. Тут меня и жену просветил Хиба, удивившийся своими знаниями пиратской символики и предводителей. Именно он сходу определил, кто рискнул совершить на нас нападение. Оказывается, в содружестве ещё водились такие крупные бандитские объединения: два звёздных бригата, неплохо защищённый корабль-матка и пара десятков штурмовиков. Даже шайкой эту маленькую армию язык не сразу повернулся назвать. Но вот действовали они именно что как шайка: нагло, жестоко и бездарно. По всей видимости, Грепс со своими сподручными на общем совете решили, что огромный разрушитель планет, почему-то позволивший им на этот раз опасное сближение и молчавший в ответ на их выкрики в эфире, станет лёгкой добычей. Однако система Коласкина, похоже, просто играли с ними. И первый же выстрел из бортового орудия — всего одного — превратил в облако металлической пыли корабль-матку, а второй прошел по касательной по борту одного из фрегатов, не разрушив его, но навсегда выведя из строя. Мы смотрели на то, как из потерявшего управления боевого корабля эвакуируются остатки экипажа, как штурмовики и лишенные базы беспомощно крутятся вокруг единственного уцелевшего фрегата и тихо улыбались. Грэбс, беспощадный, как он сам называл себя, получил по зубам и стал лично для меня Грэбсом неудачником. Пилоты штурмовиков в конечном итоге катапультировались, и их подобрал мигающий зелёным фрегат. По кодексу космоплавателей мы не могли его атаковать, и, что характерно, автоматические системы корабля этому неукоснительно следовали. Обычно зелёный сигнал визуально принимался живым капитаном, который решал, что делать в итоге. Добить терпящих бедствия, оказать помощь или просто дать ему уйти. Впрочем, как пояснила Анна Таре, скорее всего, Каласкин попросту оценил степень опасности, счёл её невысокой и потому, по сути, лишь припугнул незадачливых пиратов. Да мы в любом случае не хотели бы их громить до последнего, если честно. Мы находились в заведомо более выигрышном положении, да и потом. Сражение происходило в реальности, а не в игре, и все эти разумные существа погибали по-настоящему. Потом Грепс всё же решил отомстить и собрал целую армию космических флибустьеров, то ли купив их, то ли просто заманив байками об ослабленной защите. И здесь нам опять помогли знания Хийбы, прекрасно разбиравшегося в пиратских бандах. Однако, потеряв при попытке штурма суперсовременный фрегат, которому могли бы позавидовать планетарные армии отдельных миров, обедённое войско благоразумно удалилось. После этого пираты нас ни разу не беспокоили. Мы долго думали над тем, у того, почему Грэпс вообще решился на очевидно самоубийственный штурм, но так ни к чему и не пришли. Кива предположил, что это была не его собственная инициатива, а приказ верхушки пиратской вольницы, которая чужими руками прощупывала Каласкина на слабину. Этим, в принципе, объяснялась и вторая попытка. Я сперва даже щёлкнул эту версию вполне подходящей, но Анаторий безапелляционно заявил, что Грэпс просто был тупицей. Так как разумный пират не стал бы так рисковать своими подручными. Возродить тут было довольно сложно, а потом мы уже очень скоро забыли о происшествии. А вот недавнее столкновение было совсем другим и заставило нас серьёзно задуматься. Огромный черно-красный корабль, похожий на вытянутую коносовидную раковину древнего моллюска, закрученную винтом. В широком основании этого чудовищного корпуса светилась тёмно-красная воронка, обрамлённая металлическими щупальцами. Калмар осияла меня. Гигантский, многокилометровый металлический кальмар с перекрученным панцирем диаметром в несколько километров. "Это же", прошептала Анатарив встревоженно. "Это же искоринители". Слово прозвучало немного наивно, будто взятое из старинного фантастического романа. Однако моя супруга была серьёзна, как никогда. Их не было в нашей галактике вот уже несколько тысяч лет. Повернулась ко мне моя ящерка Я что-то слышал о них, задумчиво проговорил Хиба. Но очень давно, и не уверен, что правду. Повисла неловкая тишина. Я по очереди посмотрел на них обоих. А я, если честно, вообще первый раз о них слышу. Лучше всего признаться. Какой смысл делать многозначительный вид? Гигантский космический кальмар между тем начал торможение и постепенно разворачивался в нашу сторону широким концом с шевелящимися щупальцами и пульсирующей красной воронкой. «Хозяин? Кажется, они собираются атаковать!» Хиба от волнения вновь перешёл на привычное ко мне обращение. «Самкам Рамса!» — пробормотало распространённое ругательство Анатари. «Насколько я знаю, класс разрушителя планет должен выдержать в противостоянии с искоренителями. Но самой мне ни разу не доводилось». «Что за искоренители такие?» — перебил я. Но Анатари не успела ответить. По глазам ударила ослепительная вспышка, и гигантский корабль Альдно заметно качнула. Это какой же силы был удар? Температура воздуха на запасном мостике, что мы нашли и облюбовали в виде своей основной базы, повысилась. На лбу у меня выступила испарина. Или, быть может, мне это просто показалось? Но нет. Глаза слезились при попытке их открыть. Но я всё же, скрипя сердце и скрипя зубами, пересилил себя. Сквозь мутную пелену я увидел мечащуюся Хибу с лицом, закрытым ладонями, и разъяренную ящерку, буквально оседлавшую командный пульт, Я вам покажу, как атаковать корабля одно, яростно шипела она, явно на эмоциях, пытаясь перехватить управление у автоматики. К сожалению, тщетно. Колоскин загудел, активируя дополнительное силовое поле. На секунду в голове промелькнула надежда, что она たり справилась и теперь сама управляет кораблём. Но в ответ на мой вопросительный взгляд супруга лишь махнула рукой. А жаль, ведь я уже был решил, что ей помогла стрессовая ситуация. Вот они, Напрасные надежды во всей Красе. Отбросив лирику, я бросился помочь Хиби. Бедняга сел на пол, отнял от слезящихся глаз ладони и теперь испуганно озирался. Стокнув по пути к нему экстренный мини-блок и не глядя, поймав в руку выпавший автоматический инъектор, я принёс другу долгожданное облегчение. "Шок", твердил я. "Это всего лишь шок". А вот только зрение у самого плыло. Пришлось выбить ещё один автоинъектор и садить себе дозу восстановительного препарата. Что-то глухо зашелестело на самом пределе слышимости, и в сторону корабля искоренителей устремились разноцветные лучи, а также стая торпед. Мгновение, и вражеский кальмар поймал их всех на красноватые молнии, заставив беззвучно разорваться в пространстве. А смертоносные лучи, способные с одного раза разрушить средний фрегат, были поглощены матово блеснувшим силовым щитом. «На этом наша дуэль с искоренителями завершилась. Красная спираль потемнела, став почти чёрной, а сам корабль, как ни в чём не бывало, пошёл на разворот. Спустя пару секунд он замер и тут же растворился в гиперпространстве». «Плохо дело?» А Натария только сейчас оторвалась от пульта и мельком осмотрела нас с Хибой, всё ли в порядке. «Они поняли, что сражение с нами может затянуться, и решили ретироваться. Но появились они тут не просто так». Послушай, обратился я к супруге. Объясни мне, пожалуйста, кто это и что они здесь забыли? Они из одной очень дальней галактики, вздохнула ящерка. У нас на алдно её называют Тёмные врата. Слишком поэтично, я знаю, но это идёт ещё из древней традиции, а её официальное наименование в атласах содружества М101 Рапас. Что тебе больше нравится? М101, начал я. Тёмные врата. Одновременно со мной заговорил Хиба, и мы с ним переглянулись. Я поняла, снова вздохнула Натари. У зелёного более поэтическое мышление. Мы все втроём рассмеялись, сбрасывая напряжение. Успокоившись, я чётко продолжила свой рассказ. Обитаемые системы тёмных врат не входят в содружество. Натари уселась поудобнее и даже потянулась. Там своя система ценностей, чуждая нам всем. Искоринители, титульная раса этой галактики, как они сами себя называют, а вообще-то они клоны. Искоринителями их прозвали у нас. "Снова поэзия, понимающий, внул я. И именно", парировала мою шутку ящерка. "Под клонами сейчас находятся все тёмные врата и, возможно, ряд соседних галактик. С содружеством они не связывались уже очень давно, так как их попытка влезть в наши дела была успешно отбита". Точно, вступил в разговор Хиба, до этого внимательно слушавший Анатария. Ему удалось захватить пояс Каламуса, одну из планет даже сожгли при контрнаступлении войск Содружества. Ты чаще начал меня радовать, Хиба. Уважительно посмотрела на зелёного великана моя супруга. Вопрос: где дремали все твои знания раньше? Раньше было немного по-другому, смутился мой друг. И я понял, что он имеет в виду: рабство, позорное клеймо. заставляющая его носителя проглотить своё эго. Раб это инструмент. В лучшем случае помощник в бытовых делах, но никак не равный собеседник. Вот что вложил в свою реплику Зелёный великан. И как я рад, что он стал по-настоящему раскрываться. В общем, несмотря на то, что в содружестве банально больше миров, Тлона представляет серьёзную угрозу для нас. Покачал головой Анаторий. Было видно, что он встревоженно Они потому и не вступили ни в одно из объединений, хотят быть исключительно ретрансляторами собственной воли. Милое существо, кивнул я. То есть либо они главные в содружестве, либо они главные вне содружества. Именно так, подтвердила ящерка. Она ещё довольно много рассказала нам об искренителях, а потом мы не выдержали и полезли в сеть. Никаких упоминаний об этой расе и их единственной во Вселенной империи в новостях не было. только исторические заметки. Не считать же право слово новостью сообщения о пятисотлетней давности о встрече с их крейсером торгового корабля на условной границе между галактиками. Там даже и уверенности особой не было, что разношёрстная команда звёздных купцов имела рандеву именно с искоринителями. И это всё было очень плохо, как тот же заключил анотарий. Это значит, что кроме нас их никто не видел. Возможно, конечно, этот гигантский космический кальмар и заблудился, но ящерка склонялась к мысли, что это разведчик. И хорошо, что он наткнулся именно на Колоскин. «В сотружестве наверняка есть миры, которые лояльны к клонам», — пояснила Анатария. «Так что они однозначно в курсе происходящего у нас. Знают и о попытке нашего с тобой переворота». Тут ящерка не выдержала и подмигнула. «И об эпидемии Джейкомы». Наверное, именно здесь они и появились не случайно. Чувствую я, что-то снова назревает в разумной вселенной, вздохнул Хиба. И мы, разумеется, примем в этом участие. Хитро улыбнулась Натари, и мои нервы пощекотал то самое знакомое чувство, которое преследует меня с самого начала игры в G.